Глава 53. «А что мы будем делать, когда встретим подходящую мантикору? задала я вопрос, который раньше в голову мне не приходил. Движение вверх по узенькой осыпающейся тропинке, ведя пернатых под узцы, очень способствовало мозговой активности, знаете ли. Я успела подумать о некоторой части своей жизни, посетовать, что если бесславно погибну здесь, никто не поможет моим сиротам, что диплом не стоит таких жертв. Что даже брак с Нораном — не самая плохая идея на фоне ловли мантикоры. Вот согласилась бы сразу, сидела бы сейчас в своей уютной комнате, листала бы журналы свадебных платьев и от скуки закатывала бы Маркусу скандалы, что он косо смотрит на чьи нибудь выступающие части тела. Нет, мне захотелось свобода выбора и ответственности за принятые решения. Теперь вот, наслаждаюсь по полной. и ледяной цепью закину на строкура и оттащим в академию, произнес Норрен таким тоном, как будто мы говорили о том, как разбить яйцо и не промазать мимо раскаленной сковородки. «Детализирую вопрос. Что мы будем делать, когда встретим подходящую мантикору в составе стаи?» mm, «Ну, тут два варианта. Эффектный и эффективный». Я вскинула бровь, но сообразила, что Маркус выражение моего лица не видит. «Он идет впереди, ведет свою курицу, потом иду я, веду свой зоопарк». «То есть курицу и мантикорят, которые то высовываются из сумки, то прячутся обратно с веселым писком и сердитым шипением». «Эффектный — это когда ты завяжешь от ужаса, и мы дадим дёру». — пояснил парень после моего красноречивого молчания. — А эффективный? — А эффективный, когда мы сработаем на упреждение и просто дадим деру. Ну ты же боевой маг, — изумилась я. — Но не самоубийца же, — возмутился Нуран. — И потом я не один, а с дамой. Если с тобой что-нибудь случится, твои братья меня прибьют. — Ой, боюсь, одной смертью не ограничится. — пробормотала я, но у ледяного мага оказался омерзительный чуткий слух. — Почему? — «Потому что один из братьев — некромант», — мрачно пояснила я. «Ой, тем более!» — невозмутимым тоном согласился Маркус. «Даем дёру при первых признаках опасности». Я со вздохом обернулась на пройденную тропинку, по которой планировалось давать дёру, и поняла, что шансов на быстрый побег нет никаких. Тропинка поднималась в гору, виляя по склону туда-сюда, а потому убежать от летающих мантикор в таких условиях шансов не было но поделиться своими выводами я не успела. Идущий впереди Норан издал удивленное восклицание, и через пару шагов я поняла, что так поразило парня. С подножия было не видно, но, поднявшись примерно на середину высоты, мы обнаружили вход в пещеру. Внушительных размеров провал зиял неприятной темнотой и откровенно отпугивал валяющимися на входе костями. — Ну что, заглянем? — спросил Маркус. Итак, он это произнес, что стало понятно. От этой авантюры мне не отвертеться.